«Восьмое. У меня шизофрения?» Я вернулся в свою комнату, не переставал думать о треугольниках, которые сегодня подсовывает мне случай. Сел на пол и принялся разглядывать пятна на линолеуме, оставленные от лимонада. Вода, конечно же, успела испариться, а вот следы сахара я четко видел. Навязчивые мысли? Нет, не может это все быть просто так!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 Тут я соврал, я понятия не имел, сфера ли виновата в моем помешательстве или не сфера. Да, что ты хотел. Можешь еще раз открыть в AutoCAD файл со съемкой сегодняшней. Он открыт. Я подошел к нему и склонился над монитором. Он развернул вкладку со съемкой сферы. У тебя тут, можно сказать, теодолитный ход получился. Не мог бы ты мне углы померить между базисами? Могу. А в чем смысл? Сказал он, а я смотрел на этот треугольник и уже понимал, что углы будут такие же, как у Дали и моих капель. Не спрашивай, просто сделай. Хорошо. Саид выделил курсором две линии, соединяющие точки стоянки его лазерного сканера и показал мне полеугол 56 градусов 25 минут 30 секунд. Потом выделил отрезки, образующие соседний угол.